Одиночество имеет ту же причину и выход из него следующий. Нужно сосредоточиться на себе любимой, становиться все более гармоничной. Это наиболее эффективный способ решения на первый взгляд сложной задачи. Если женщина одинока, это означает, что для такого ее внутреннего состояния мир ничего хорошего предложить ей не может. Нужно пересмотреть свою систему ценностей, и, скорее всего, именно там кроется решение. так вот В центр, в начало всего поместите себя. Если вы сами не будете наполнены любовью к себе, если не будет звучать любовью каждая клеточка, то что вы сможете отдать вовне? Если вы сами не будете любить себя, то кто вас будет любить? Жалеть да, жалеть будут, но любить нет. Потому что настоящая любовь строится на уважении. Любя и уважая себя, вы проецируете свое состояние вовне, начинаете формировать ту иерархию ценностей, которая позволит добиться в жизни полной своей реализации. Мы рассматриваем систему ценностей взрослого человека, поэтому первый круг любви окажется неполным, если в нем не будет места для любимого человека. Ведь взрослый рано или поздно захочет создать пару, иметь рядом любимого, пока его нет — Вы оставьте место для него, подразумевая, что в дальнейшем здесь будет он, она. Не заполняйте это место ничем и никем, ни детьми, ни работой, ни диссертацией, ни деньгами, ни родителями, ни подругами, ни любимыми животными. Это исключительно важно, чтобы место рядом с вами было свободным, тогда сюда может кто-то прийти. Иначе пришедший не будет ощущать себя в этом пространстве комфортно и быстро уйдет. Часто так и происходит, появившийся рядом мужчина через некоторое время неожиданно исчезает, а ему нет места. Он это чувствует интуитивно или даже видит реально, что главное место отдано кому-то или чему-то другому. Таким образом, этот первый круг любви включает себя, а в дальнейшем и пару, он плюс она. Находясь в одиночестве, необходимо формировать в своем сознании, в душе, место для своей половины. Это могут быть мечты, определенные мысли, воспитание и уважение к противоположному полу. Здесь часто могут находиться причины одиночества несчастных браков. Очень важно уважать другой пол, иначе вы можете получить подарок, который будет вынужден воспитывать в вас уважение к себе. И методы могут быть не самые лучшие. Довольно часто это место, предназначенное для половинки, бывает занято детьми, работой, родителями, духовным учителем, вознесенным владыкой и даже животным. Естественно, что в этом случае, как бы человек ни бился, он будет одинок, и ему будет трудно иметь всю полноту счастья. Только сформированный и наполненный любовью центр «я плюс он» — она позволит достичь желаемого. Любовь пары есть самая ценная во Вселенной, это основа жизни, и их нельзя разделить и выделить главного среди них, они равнозначны. Представьте, что в воду падает камень, и чем он больше, тем сильнее всплеск, и дальше расходятся круги. А если рядом падают два камня? Пусть даже они больше по размерам, но если между ними есть хотя бы небольшое расстояние, они могут погасить волны и создадут рябь, хаос. Так и в жизни. Только когда пара находится в любви и согласии и составляет одно целое, Она оставляет наибольший созидающий след в жизни.